13. -е. Грауденс. Последние бои. Больше всего хотелось скорее уехать, и я написал объяснительную записку, однозначную по сути. Ничего такого не говорил и не думал, но сдержанную по тону был, был неправильно понят. Признавал свою недисциплинированность, грубо разговаривал с начальником и подал рапорт, в котором приносил извинения. Сразу же после этого меня включили в группу опять под начальством Беляева вместе с Галей Хромушиной и майором Непочеловичем, инструктором по работе с польским населением. Мы отправились вслед за наступающими частями второй ударной армии. Политодел армии дал нам большую звуковую машину, и мы взяли несколько выпускников антифашистской школы для заброски. Мы ехали в кабине вдвоем с Беляевым но почти не разговаривали. Проезжали аккуратные городки и деревни. Снег еще лежал на крышах и пятнами в лесах между деревьями. на дороге были уже темные, укатанные, и даже вечерний ветер дышал по-весеннему, мягкой, влажной свежестью. Хотелось думать о хорошем, о скором конце войны, о том, как мы будем ходить в Берлин, где именно встретим англичан и американцев, надо всерьез позаняться английским, их ведь тоже еще придется агитировать. В теплой темноте я задремал. Проснулся от испуганного крика Беляева. «Стой, твою мать! Стреляют! Разворачивай!» Наш грузовой форт быстро развернулся и катил куда-то в сторону. Мы стояли у поворота, обсаженной деревьями дороги. Справа в отдалении и слева совсем близко темнели какие-то здания и развалины. Береги, сквозь деревья, виднелось открытое пространство, поле или пустыри. Там расплывались бледно бледнозеленые и мутно-розовые пятна ракет, не дальше, чем в километре от нас. Оттуда татакнули автоматы. «Так мы же на передовую заехали», — сердился водитель. «Хорошо еще, он ракеты бросает». Очередь пустил трассирующую, а то бы прямо к фрицам на ужин поспели. Или на мину, или к богу в рай. И чего вы, товарищ майор, в карту смотрели, дали бы лучше кому другому? Растерянный Беляев не хотел зажигать фонарик, чтобы посмотреть на карту. Две другие машины отстали. Мы издалека увидели их фары. Беляев заохал. «Что они делают? Что они делают?» с перепугу он забыл о своем старшинстве и безропотно подчинился когда я стал распоряжаться я забрал у него большой фонарик с трехцветными стеклами дал его водителю и приказал мигая красным бежать на встрече подъезжающим машинам из за деревьев подошел солдат он шагал неторопливо шинель в накидку дымет сигаркой и неторопливо стал объяснять Здесь у нас передовая, а там а через лук его оборона, но только у нас тихо. Немец тут окруженный, стреляет, когда-никогда, но так не лезет. А там а командир в землянке, старшина взводный, ротный тот подальше, правее, там а в доме, где сад. Тут до немца километра, пожалуй, не будет, может метров семьсот, может восемьсот, где как. Беляев, ободренный спокойной разговорчивостью немолодого солдата, стал его распекать. Ну что же это здесь и там у вас за порядки, ваша мать? Передавая, а никакой охраны, никакой бдительности. Дорога открыта, гуляй кто хочешь. Быть тут едем прямо к немцам, и никто не видит, никто не остановит. Трибунал за это, почему на дороге никаких знаков? А какие вам знаки на передовой нужны, товарищ офицер? «Извиняюсь, темно, и не разберу вашего звания. Здесь я передовая, это каждый знает, кому надо. А я вот как раз до вас шел. Мы как увидели, что машина газует со светом, подумали, может, уже немец ушел или замирился, а то какой же хрен так поедет. Только видим, он обратно ракеты вешает и огоньку дает. Но я и побег упридеть, посмотреть, кто такие». «Побег! А почему ты на передовой без оружия?» оставить курение, когда докладываете!» Но я прервал расхраблившегося Беляева. Хотя и нелепо, случайно, однако мы попали, видимо, на очень подходящее место. Здесь можно было забросить от фашистов. Если по нашим фарам дали только одну очередь, значит участок тихий. Беляев согласился. В землянку комзвода пришел командир роты, старший лейтенант. Мы быстро договорились с ними. Звуковую машину откатили в сторону от шоссе под прикрытие каменного сарая или гаража. Четверым антифашистам приказали перебежками перебираться через звук, поросший кустарником, и добравшись до немецких окопов, говорит, что удрали из плена и ночами шли по нашим тылам. Для пущей достоверности мы будем светить ракетами и стрелять в догонку. Двое солдат провели антифашистов через заминированный участок. Беляев ушел в зод к пулеметчикам. Он потом с гордостью рассказывал, как стрелял из пулемета по немецким ракетам. Галина и я вели передачу, призывали сдаваться, грозили беспощадным уничтожением упорствующих, сулили благополучное возвращение из плена после окончания войны, которая уже приближается». Война давно проиграна, Гитлер оттягивает неизбежный конец, чтобы продлить остаток своей поганой жизни. Неужели вы хотите погибнуть ради того, чтобы на несколько дней или недель острочить гибель Гитлера, и ради этого ваши жены должны стать вдовами, а ваши дети – сиротами? Одумайтесь, пока не поздно. Сначала нас, видимо, слушали. Только ракеты взлетали все чаще и чаще. Минутами полнеба было светло-зеленым. Потом внезапно началась пальбас. Но стреляли не по нам, а где-то в стороне. Вскоре все затихло. Мы еще продолжали некоторое время вещать, пока прямо к машине не вышли двое из наших антифашистов. Грязные, бледные. Один зябко подрагивал от страха и боли. Он был ранен в плечо. Они рассказали, что старший из четверки, фельдфебель, опередивших их шагов на сто, Был ранен уже почти у самых окопов. Оттуда начали стрелять. Едва он крикнул, «Комрады, не стреляйте!» Потом они слышали, как Сальцебель выкрикивал, «Не стреляйте, не стреляйте! Мы свои! Комрады, вы меня ранили! Помогите!» Видимо, его подобрали. Тогда они тоже стали кричать, «Комрады, не стреляйте!» Но по ним открыли огонь из винтовок и пулемета. Стреляли непрерывно, так что они едва уползли обратно а четвертый должно быть убит. Беляев опять испугался. Двое попались, их там прижмут, они все расскажут, какая здесь липовая передавая и что тут офицеры из политуправления и звуковая машина. Немцы, конечно, захотят нас взять живьем или уничтожить, нам нельзя оставаться. Он шептал, часто-часто брызгал слюной, ворочал мутно белесыми выпущенными глазами. Он опять вспомнил, что он старший. «Я приказываю, понимаешь? Я отвечаю за машину, за людей. Я приказываю немедленно уезжать. Нам нужно искать штаб дивизии. Мы же командированы в дивизию». И тут же заискивающе, улыбаясь, протянул карту. «А поведешь колонну ты. Ты все-таки лучше, понимаешь, в дорогах. Давай, давай, поехали, пока не рассвело». К утру мы были в штабе шестнадцатого полка тридцать восьмой гвардейской стрелковой дивизии который размещался в конторе и в цехах кондитерской фабрики на юго-восточной окраине города Грауденс. Тут же в фабричных дворах стояли полковые пушки и минометы. Немцы огрызались угрюмо нечастыми, но довольно густыми артнолетами. Попадало и в фабричному двору, и поселку. Беляев после первого же налета уехал, из-за старшего остался я. Через неделю на несколько часов приехал Забаштанский. К концу осады, когда шли уже уличные бои, Забаштанский приезжал еще раз часа на два, но уже не спустился ниже штаба дивизии, который обитал в нескольких километрах от города на укрепленной горе. В первые дни, пока шли главным образом огневые бои на окраинах города, Мы с наступлением темноты и до рассвета вели звуковые передачи из поселка или из дворов железнодорожного депо, которое было напротив завода. Днем мы допрашивали пленных и перебежчиков, наспех наставляли тех из них, которые оказались подходящими для заброски, втолковывали, как они должны агитировать своих товарищей, чтобы те сдавались. Забираясь на наблюдательные пункты артиллеристов или авиационного наведения, мы рассматривали город и немецкие позиции, прикидывая, куда запускать этих ускоренно перевоспитывающих новоявленных антифашистов и потом отправляли их ночью. Для этого обычно требовалась помощь разведчиков. В первый же день, когда был занят поселок, а немцы укрепились за пустырем и началась обычная перестрелка, Штаб поселка приказал эвакуировать население подальше в тыл, за черту города. Большинство жителей ушли в темноте, брели толпой, пугливо, приглушенно переговариваясь. Часть дороги простреливалась, тащили детские коляски, тачки, велосипеды, груженные вещами, шепотом погоняли упиравшихся коз, шарахаясь от ближних выстрелов. Однако несколько семей упрямо оставались. Младшие офицеры командовавшие минометчиками и стрелками, которые занимали поселок, не слишком настаивали. И они, и солдаты, сочувствовали женщинам, не хотевшим покидать свои дома и погреба с продуктами. Возникло своеобразное, очень дружное общежитие людей разных судеб, говоривших на разных языках. Женщины кормили малышей в тесной, жарко натопленной комнате, забитой всяким скарбом, А в нескольких шагах за окнами, с запкнутыми перинами и подушками, звучали отрывистые команды, гулко рявкали минометы. Солдаты, жившие в других комнатах, приходили с огневых и вместе с цивильными соседями обедали в тесных кухнях. Там были и нежно влюбленные пары, и бурные пылкие романы, и случайные торопливые ласки в темных убежищах. Но была и просто добрая дружба с женщинами, которые готовили солдатам харчи, стирали, штопали. И, конечно, с детьми, которые играли с гильзами. 23 февраля, в день Красной Армии, мы поставили, мы поставили машину у разбитого дома напротив завода. Там был НП артиллерийской дивизии. Галя и я провели несколько передач на немецком языке. Непочи... Непочелович говорил по-польски, а потом мы устроили концерт для своих. Артиллеристам понравилось, они угощали нас французским коньяком и внезапно решили дать праздничный салют огневым налетам. По телефонам передали, слушая команду голосом из гром... громкоговорителей, и я, шалея от восторга, орал в микрофон патетические команды. Это нравилось нашим смельным хозяевам, и они требовали. А ну, давай еще, давай еще. За чистые слезы наших матерей, за наших жен и невест, за наши разрушенные города и разоренные поля, четыре беглым, огонь! За наших друзей и товарищей, погибших в боях, за их вечную память, вечную славу, огонь! Гремели пушки и совсем рядом, и подальше, сзади, слева. Ревели раскатисто, грохали и отрывисто, то глухо, тяжело, то звонко, словно огромным молотом по камню. Небо над нами стонало, выло улюлюкало. С немецкой стороны ракеты всех оттенков догоняли друг дружку, почти не газ бледный, зайти свет. Немецкие минометы рявкали зло, но куда реже. От завода полоснули частые-частые красные трассы. Наши рупоры удели на полную мощность. Идет война народная, священная война. Мы с артиллеристами чокались тут же у кабины. Галя озабоченно прошлась по двору, забралась на стену. Она по праву чувствовала себя единственно трезвым и здравомыслящим человеком среди нас и потребовала, чтобы машину сдвинули глубь двора. Ее можно увидеть с немецкой баррикады, до которой меньше 500 метров, и если там найдется хоть один стрелок, даже не очень хороший, он испортит весь концерт. Мы плечами откатывали поющую машину, чтобы не включать мотор, не мешать песне. шмель и торжественная музыка, хорал о священной войне и холодок опасности, хотя на баррикаде у немцев было тихо, но сейчас мы так нашумели. Возбуждали все больше. Жизнь была прекрасна. Победа близка. Вокруг отличные боевые ребята. Галина храбрая и умница. Пусть командует. И я делаю все как надо. И хотя в войне скоро конец, но вот не боюсь, не думаю о дурном. Не о баррикаде, не о забаштанском. Черт с ними со всеми. А я прав, и значит все будет прекрасно. Пусть Чинуши в политуправлении получает ордена, А мне всего дороже, это ночь. Идет война народная, священная война. Песня затихла, и старший из артиллеристов закричал. А ну, майор, еще разок для праздника, четыре бегают. И я, задыхаясь от радости, орал в микрофон. За нашу родину, за нашу Москву, за нашего великого Сталина, за наши тихие реки и бескрайние степи. «За наши березы! За наших детей! Четыре беглым! Огонь!» И опять ревели пушки. Под утро началось наступление. Мы перебрались в другой, в другой полк шестой, который вел бой уже на улицах. Мы давали агит-концерты на широкой Адольфгиттерштрассе, на набережной канала Тринке. Расстояние до слушателей было, как правило, не более, чем ширина улицы или протяженность одного-двух кварталов. Машину загоняли в подворотник, рупор выносили на балкон или подвешивали на карниз. Мешало только то, что в городе почти не было темных кварталов. Горели дома, которые никто не тушил. Все вокруг освещало трепыхающееся красновато-оранжевое зарево. Мы старались пробираться там, где дым, сплался пониже, либо зажигали трофейные дымовые шашки и закрывали густым черным дымом простреливаемые участки, по которым наша клубная полуторка добиралась до места передачи. Ночью мы вели непрерывные передачи, а днем допрашивали новых пленных и перебежчиков. Прибавились еще и другие заботы. Стали набегать мародеры, отдыхающие разведчики из штрафников, обозники, шоферы и всякая тыловая шушера. Прошел вслух, что Грауденс уже взят, и охотники за трофеями спешили поживиться. Большинство жителей центральных улиц с начала осады переселились в пивницы, подвалы оборудованные как бомбоубежища. Трофейщики вламывались в пустые квартиры и там хозяйничали примерно так же, как в Восточной Пруссии. Но иные, более ретивые искатели УР, и чего позанятнее, замирались в подвалы. Проверка документов, где тут прячутся фрейцы, тыча автоматами, требовали часы, кольца, выволакивали женщин. Раз, другой мы шуганули таких гостей, пытавшихся проверить, проверить документы в подвале нашего дома. И слух о советских офицерах, которые защищают цивильных, быстро проник в другие дома и даже на соседней улице За нами стали пробегать плачущие женщины, реже мужчины. «Грабуем, грабуем, гвалтуем, паном, врятуйте И мы спешили на выручку». Когда на крепостную гору приехал Забаштанский, он приказал отправить звуковую машину в корпус. Взамен нам дали дивизионную клубную полуторку. Репродуктор кинопередвижки можно было использовать для передач, ведь на улицах приходилось вещать на малые расстояния. Забаштанский говорил по телефону с Непочеловичем. «Что это вы тут? В милицию перешли служить?» Мешаете воевать, отвлекаете солдат на милицейскую службу и сами отвлекаетесь от своих боевых задач. Тут командование выражает недовольство. Это не ваше дело мародеров ловить и голос поднимать, если где какой солдат немку сгреб. Или хоть польку, это не имеет значения. И вы, товарищ майор, со мной не пререкайтесь, а примите приказание и передайте майору Копелло, Копелеву. Приказание, поскольку он ответственный за операцию, выполнять боевое задание, разлагать немецко-фашистского противника, не отвлекаясь на посторонние дела, на всякий там гуманизм. Направляю к вам уполномоченного комитета «Свободная Германия» майора Бехлера. Используйте его на 100%, чтобы беречь и не забывать за бдительность. Понятно? После визита Забаштанского начальник политотдела корпуса полковник Смирнов стал требовать, чтобы я ежедневно докладывал ему о проделанной работе и дальнейших планах представлял тексты передач. По несколько раз в сутки прибегали посыльные из штаба полка звать на провод. Я избегал этих вызовов, мол, веду передачу, допрашиваю. Нет на месте, зато исправно отписывал четкие рапорты, телефонограммы. Столько-то передач, столько-то опрошенных пленных, но завтра намечаю продолжать передачи на таком-то и тому подобное. 2 или 3 марта начался новый штурм. Мы двигались вместе с батальоном шестого полка. Командовал им коренастый подполковник с аккуратными усиками, спокойный, делови деловитый, решительный. Полк в первую же ночь рванул через канал в тринке по мостам. В здании гимназии у немцев был госпиталь. Мы подошли к нему со стороны Большого сада. Улица перед садом еще простреливалась, однако на ограде, на железных прутах с узорными бронзовыми наконечниками, висела несколько белых флагов с красными крестами. Начальник госпиталя, оберш... оберштабсарц, В белом халате по вершинели говорил по-русски совершенно чисто, с петербургской мягкостью. Я учился в Ленинграде, тогда еще в Петрограде, в гимназии. Мой отец тоже был врачом. Мы жили на Литейном проспекте. Мы сдаемся без сопротивления. Мы поверили вашим рупорам. Мы верим в великодушие победоносной русской армии. Здесь в подвалах 246 раненых есть тяжелые. Мы надеемся на благородство и милосердие. Немецкое командование решило не вести боевых действий за госпиталь. Пожалуйста, очень прошу вас не использовать госпиталь как позицию, как укрепление. В сад просачивались все новые группы солдат. А на улице, на которую выходил фасад, были еще немцы. Несколько пожаров справа и слева освещали широкие прямые кварталы. А прямо перед парадным входом в гимназии поднималась вверх узкая улочка, ущелье между высокими темными домами. Бергасе, ближайший, более пологий отрезок, упирался в кирпичную баррикаду. Дальше улочка задиралась круче к темному холму, на обкосе виднелись насыпи окопов, за ними кирпичные стены, форт. По зданию гимназии и госпиталя немцы действительно не стреляли. Несколько наших солдат вышли из освещенного заревом подъезда. По обе стороны тянулись аккуратные прямоугольные подстриженные кусты, живая ограда узких палисадников. Солдаты заметили на противоположной стороне, на углу, вывеску пивного бара, и двое сразу же припустили туда. Справа и слева ракотнули автоматы, хлестнули одиночные выстрелы. Командир Ротик, коренастый лейтенант Кубанки и кожаный куртки немецкого летчика матерился хриплым тенорком. «Куда без приказа, сукины дети? Назад!» Другие солдаты залегли за кустами полисадника. По вестибюлю уже катили пулемет. «Оберштабсарц!» — кричал испуганно. «Господин офицер! Прошу вас, умоляю! Ведь здесь госпиталь!» Лейтенант матюгнул и его, но вопросительно посмотрев на двух гостей майоров, тут же не ожидая, скомандовал. «Отставить огонь! Занять оборону на всех этажах! Без приказа не стрелять!» Он пытался вернуть перебежавших на ту сторону, но там уже надрывно дребезжала разбитая витрина, и мальчишеский голос кричал. «Товарищ лейтенант, обратно нельзя! Стреляют, гады! Мы тут охранение будем!» Кухари из дивизионной разведки успели расстрелять одного из раненых офицеров. Это потому, что у него морда эсэсовская. Разведчики кричали, что хотят отомстить за убитого товарища. Другой свидетель уверял, что немец заговорил по-русски, да еще матом. И тогда разведчики сказали «Ага, ласовец!» и сразу повели во двор стрелять. До рассвета мы успели навести порядок в госпитале. Действуя по принципу Кто палку взял, тот и капрал, я назначил Галину начальником госпиталя. Комбат, успевший перебросить в здание гимназии свой КП, дал ей для охраны несколько наших слегка раненых. Они быстро очистили подвалы от посторонних. В дальней комнате стонало, стонали тяжелораненые. Один с забинтованной головой метался хрипло-бредил. «Воле де кунт! Фаер!» и нечленораздельно выл а по соседству легкораненые уже мирно толковали с нашими солдатами пили с ними из кружек и котелков нечто спиртное и галдели война шайзая война капуту, рус хорош рус зальдат хорош галина или и Непочелович проверили продуктовые склады наставляли поваров и раненые получили такой завтрак какого к как некоторые уверяли лией не дали сначала войны мы с бехлером наскоро опрашивали легкораненых подбирали подходящих для заброски очень скоро нашлись добровольцы. мы выбрали двух молодых парней обер и фрейтеров одного раненого в руку другого с легким ролением плеча бехлер и я дали им записки коменданту форта предлагая сдаться обещая почетные условия плена и тому подобное Кроме того, напихали им в карманы листовок национального комитета. Как только рассвело, они вышли из парадного с госпитальным флагом, белый с красным крестом, и двинулись прямо вверх по Бергасе. Никто по ним не стрелял, хотя справа и слева в смежных кварталах шла частая пальба, и гулко хлопали разрывы гранат. Наше боевое охранение у бара К утру там оказалось не двое, а добрая дюжно солдат. Приветствовала их мельным дружелюбными криками. Лейтенант Кубанки выскочил из подъезда и хрипел. «Не забайте их, вашу мать! Пропустите парламентеров!» Мы с Непочеловичем тоже горланили. «Пропустите парламентеров!» Над кирпичной баррикады в глубине улицы торчали левики головы в касках. На холме перед фортом показались солдаты в длинных серых шинелях. Из нескольких окон на набергаце высовывались головы в касках. Что-то вопросительно кричали. Наши посланцы им отвечали. Вдруг сверху на тротуар брякнул ручной пулемет. Из подъезда вышли два солдата. Подошли к парламентерам, потом еще один и еще. Посередине улицы столпилась группа немецких солдат без оружия. Другие шли вслед за парламентерами. Мы с Ипочеловичем и Бехлером побежали на ту сторону, опасаясь, чтобы наше хмельное хранение не открыло боевых действий. Справа, вдоль поперечной улицы, когда мы перебегали, хрестули одиночные выстрелы. Проскрежетала короткая автоматная очередь, но спереди не стреляли. Сзади нас, ухода в гимназию, в разнобой закричали «Ура!» лейтенант старался перекричать отставить ура не стрелять у немцев на улице мгновенное замешательство кто то шарахнулся к домам мы размахивали шапками конрады не бойтесь не починещ кричал нашим. товарищи соблюдайте порядок они же сдаются не стреляйте не пугайте принимайте достойно тогда все сдадутся бехлер и я кричали немцам конрадды пропустите парламентеров подойдите к нам Сверху из окон выглядывали солдаты. Один спросил, «Най зайд и их, впервые я говорил с вооруженными немецкими солдатами, не по звуковке, а непосредственно лицом к лицу. Мы, офицеры Красной Армии, и от имени нашего командования обещаем вам сохранение жизни, а это майор Бехлер из Национального комитета». Бехлер кричал резко, командно, «Всем слушать меня, немедленно сдать оружие, сойти в них!» Парламентеры уже скрылись за баррикадой. Мы продолжали идти вверх, то по мостовой, то по тротуару, переговариваясь с выходившими из домов солдатами. Непочелович присоединился к нам. Он не говорил по-немецки, но тем более выразительно выкрикивал слова, которые запомнил. «Комрад, ком, ком! крик Крикшайзе! Комрад, ком!» Непочелович, рослый плечистый белорус, с доверчивыми светло-серыми глазами, располагал к себе широчайшей добродушной улыбкой, которая слегка сворачивала на сторону большой розоватый нос и очень украшала длинное скуластое лицо. Его спокойствие и приветливость ощущали и немецкие солдаты. Он весело разговаривал с ними на немецко-польском волопюке. Из-под воротни взвился ликующий мальчишеский голос. «Русские пшишли! Русские пшишли!» Теперь уже не по был в своей стихии. Он затрубил. «Нех же я вольно, Польска! Нех же я, Родецко-Польска, общий На мне повисла глазастая понемка. Еще одна Подпрыгнул, целовал в щеку. Седоусый пан тряс руку. В другую вцепился паренек, оравший неумолочно. «Русские пчели! Советы пчели!» И еще кто-то совал карман с шинели бутылку водки. Ни по чиновича и вовсе не было видно. В толпе восторженных голдящих женщин и ребят. В это время сверху с форта ревнул пулемет. Очередь спорола воздух Тарарахнуло по стенам, брызнули окна. Все шарахнулись к стенам, подъездом На мостовой лежало трое убитых немецких солдат. Наши пулеметчики из подворотни поближе в баррикаде дали длинную очередь. Лейтенант Кубанки, уже перегнавший нас, приказал занять огневые точки на крышах и окнах. Бехлев, Торопливо сказал, нужно их собрать во дворе, назначить старшего. Я орал немецкие команды. В длинном узком коленчатом дворе мы выстроили колонну 72 человека. Двое тяжелораненых лежали тут же на досках, кое-как перевязанные своими товарищами. Их и несколько легкораненых отправили в госпиталь. Бехтлер и я наскоро опрашивали. Все, все это были солдаты 250-й дивизии генерал-майора Фрике, он же комендант крепости Граудинс, то есть начальник всего гарнизона. Непочелович, мобилизовав нескольких польских парней, велел им вооружиться немецкими автоматами и карабинами и охранять пленных. Начальником охраны лейтенант назначил сержанта, которого только что ранило в руку. Пока мы опрашивали пленных, разговаривали с жильцами, выходившими из подвала На бергатце перебрался штаб полка и расположился в квартире первого этажа одного из первых домов. Хозяева квартиры, пожилой пан адвокат, его жена и их дочь, жена польского офицера, принимали нас очень радушно. По всем комнатам разливался аромат жареного мяса, теплого теста и пряностей. Подполковники Заполин были очень довольны. Боевую задачу дня полк перевыполнил. Эти кварталы предполагалось штурмовать ночью, когда подтянут артиллерию. Соседний батальон тоже выдвинулся на, завт на завтрашний рубеж. Там немцы просто ушли, когда увидели, что мы здесь гуляем. С улицы закричали «Идут! Идут!» Вернулись парламентеры. Они принесли записку коменданта форта, командира батальона, капитана дайзенов прошу господина немецкого майора прийти до переговоров прошу на это время прекратить огонь наши посланцы были возбуждены говорили на переебойе солдатам все осточертело и война уже из глотки вон лезет все нас расспрашивали нет нет никто не ругал никто не грозил спрашивали какие русские не очень ли разъяренные Мы с Бехлером сразу же отправили их с новыми записками. Я написал. Капитан Финдайзен, переговоры могут вестись только в расположении советских войск. Ваше положение безнадежно. Продолжая сопротивляться, вы будете виноваты в бессмысленном кровопролитии, в бессмысленной гибели своих солдат. Наши условия неизменны. Всем сдавшимся гарантируется жизнь и возвращение на родину. Все сопротивляющиеся будут беспощадно уничтожены. Бехлер написал, что советует капитану внять голос разума, понять, что долг и честь офицера велят ему думать о судьбе солдат и мирного населения. Огня вдоль Бергасы больше никто не вел. Форм затих. На холме не было видно ни души. Наблюдатели уверяли, что немцы очистили все окопы на склоне. Оба парламентера ушли с записками и новыми пачками листовок Наши солдаты в открытую рассказывали по улице. Тела трех убитых немцев оттащили в сторону и положили вдоль тротуара. Стрельба слышалась только из дальних кварталов. За углом веселые крики «Идут! Идут!» Шли четверо. Впереди оба парламентера с тем же госпитальным флагом а за ними офицер в каске в длинной шинели обмотаны белыми бинтами бинты охватывали и каску и грудь крест на крест опаясывали и болтали вдоль полшинели с ним шел солдат тоже обмотанный бинтами мы вышли на встрече толстому багровлитму капитану всю группу немедленно окружили наши солдаты он козырнул и таращиясь столь ли испуганно то ли удивленно спросил у меня «Вы майор Бехлер?» «Нет, я русский майор. Но кто вы? Извольте представиться». Он снова козырнул и пошатнулся. Он был пьян. «Капитан Финдайзен, командир батальона, комендант форта. Я хочу говорить с немецким майором из комитета «Свободная Германия». Я прошу перемирия и времени на размышления». «Вот майор Бехлер» майор бехлер кивнул кивнул сухов а капитан приложил вдоль карский почти минуту не отрываяясь старащился на бехлера пока я говорил все переговоры будем вести в штабе вы пойдете с нами к подполковнику старшему офицеру командующему этим участком». мы двинулись вниз по бергасе солдаты гульбой повалили за нами из подворотни выскакивали мальчишки выглядывали цивильные Проходя мимо трупов немецких солдат, Финдайзен козырял каждому. Наши сзади переговаривались. Гляди, как своего солдата уважают, так у них положено. Мертвому почет, а живому а живому морду. Бехлер, шедший рядом с капитаном, сказал. Эти немецкие солдаты, убиты немецкими пулями, час тому назад из вашего форта обстреляли колонну плен. Ужасно! Шреклих! Шреклих! Я не хотел этого, я не давал таких приказаний. Но стреляли ваши солдаты, немцы стреляли немцам. Вы видите сами, к чему вы пришли. Национальный комитет «Свободная Германия» предостерегал. Подполковник вышел к нам навстречу. Он успел надеть китель с золочеными погонами, значит и в боях возил с собой, и выглядел очень важным Я выскочил вперед, щелкнул каблуками, вытянулся изо всех сил и отрапортовал взычно, чтобы слышали все наши и поляки, какое торжественное событие происходит. «Товарищ подполковник, комендант форта капитан Финдайзен просит разрешения доложить вам свою просьбу». Финдайзен сопел, выпятив грудь, рука у каски ладонью наружу. Подполковник помедлил, а потом, пожал мне руку, словно мы только сейчас увиделись, подмигнул и шепнул, «А как ему-то руку подать?» Я тоже шептал, «Пока нет, зовите в дом». Он сказал громко, «Прошу господина капитана пройти ко мне». Мы чином вошли в подъезд. На лестнице густо толпились жильцы. Женщины шикали на мальчишек, свисавших с перил. В гостиной адвоката полевые телефоны стояли рядом с подносом, на котором пани-хозяйка успела приготовить кофе и вазочку с тяптичками все расселись. Френдайзен сел, не снимая и не расстегивая шинели, и заговорил торопливо, по красным скулам текли тоненькие слезинки. Немецкий офицер, присяга, железная заповедь долга, честь офицерского сословия, приказ важнее жизни, военное счастье изменчиво, речь не обо мне. Понимаю, верю в великодушие русского командования, великодушие украшает победителя. Я не смею Капитулировать без разрешения старшего начальника, генерал-майора Фрике. Он командир дивизии, комендант всей крепости Грауденс. Я испросил разрешение. По радио мне запрещено. Прошу перемирия. Пока я разъясню генералу обстановку. Я надеюсь убедить. Прошу 12 часов на размышления».